Крыть было нечем. «Но вас же двое!» Пыхтя от возмущения, потряс призрачными кулачками Мерлан. «Третье-то зачем?» «На всякий случай». «Запасная». «Запасная для кого?» «Для обоих». «Тьфу! Чтоб ночью они были в своих постелях. Разврата в моем дворце не потерплю». «Нет, на вас надежды никакой». Дух пробормотал заклинание. «Теперь вы их не удержите. Сами к полуночи до своей постели дойдут. За мной!» — скомандовал он дворцовым, просачиваясь в дверь. Орда домовых сыпанула следом, освобождая покои вольных магов. «Старый хрен! Сам, что ли, никогда молодым не был?» — пробурчал Арчибальд. — А это он от зависти, — подал голос Антонио. — Самому-то теперь слабо. Вот он и злобствует, сетями кидается. Может, развяжете, а? — Хорошо, что ты о себе напомнил. — Ну что, Адуван, будем бить? — За что? — возмутился вампир. — Уж больно много хлопот ты нам доставил. Должны же мы отыграться. — А я буду жаловаться. — Запротестовал Антонио. — Кому? — За мной стоят очень серьезные силы. — Какие? — Такие серьезные, что их даже называть нельзя. — Здорово по ушам ездит, — засмеялся Арчибальд. — Почти как и я. Вот что, дорогой, двух аферистов для одной комнаты слишком много. Мне конкуренты не нужны. Так что, если сейчас же не скажешь, кто ты такой, тобой займется мой коллега. Адуан, покажи бицепс. — Это очень правильный вопрос, кто я такой, — заторпился вампир. Но при этой подозрительной личности... Антонио кивнул в сторону двери, за которой только что исчез дух. «Я ничего сказать не мог. Не внушает она мне доверия. Слишком прозрачная. Так вот, сообщаю только вам. Меня зовут Антонио». Голос вампира таинственно понизился. «Только об этом никому». Стражайший секрет!» «И что за силы за тобой стоят?» — хмыкнул Арчибальд. «Секрет еще страшнее. За разглашение немедленная смерть. Могу только намекнуть, что это орден по борьбе со злом». «Ага, так я тебе и поверил. Орден по борьбе со злом...» исправно подсыпает королю и его придворному магу последнюю разработку Маргадора под названием Атупин. Ха-ха! И еще раз ха! Неправильная постановка вопроса. Если вы меня развяжете, я вам все объясню. Не дергайся, — скомандовал Арчибальд. Рот тебе никто не затыкал, так что можешь продолжать свои байки под сетью. Так что там насчет Атупина? Зачем подсыпал? Войдите в мое положение, зажурчала, вкратчивая речь вампира. Король горячий, Альбуцин в конец спился. Не приведи три светлый, узнают истинное положение дел, дров наломают, жуть. И вот я и подсыпаю чтобы не мешали истинным борцам со злом. Антонио попытался стукнуть себя кулаком по груди, но запутался в ячейках сети. «Вести свое черное еде? Тьфу! В таких условиях невозможно вести переговоры с союзниками. Мысли сбиваются». «Союзниками? Конечно! Вы ведь тоже боретесь со злом?» «По моим данным, принцессы исчезают к одним очень темным личностям. Мы точно не знаем, кто это. Личности оказались очень сильны, а потому сами проникнуть туда мы не можем. Скорее всего, это маргадорцы. Мы похитили одного злодея, когда он шел во дворец с большой партией отупина» который должен был использовать в каких-то своих черных деяниях. И немедленно решили воспользоваться этой заразой. Только теперь уже сами, понимаете? На благо королевства Гиперийского. Арчи слушал заливающегося соловьем вампира, наслаждаясь слогом. «Красиво излагает, подлец! Учись, Адуан!» «Ну что, может, развяжем? Вроде свой мужик из наших...» «Темной магией от него потягивает!» — усомнился колдун. «Так сколько ж со злом не биться? Прилипло, разве не видишь?» И сделал невинные глазки Антонио. «Пока что я вижу, как ты старательно пытаешься втюхать нам черное за белое». Так что все зависит от конкретных предложений. А там, может, развяжем, может, прибьем, а может, просто Дегульнару сдадим, а чтоб он от нас отвязался. Конкретное предложение будет, — заерзал под сетью вампир. Я тут случайно услышал что ночью вы собираетесь посетить опочивальный принцесс. Так вот, могу помочь разобраться с охраной у дверей. Кстати, сонные зелья в бино стражи принцессы подсыпать перестали. Лично проверял. Кто-то побывал ночью в их покоях, и они встревожились. Арчибальд вскинул брови. Дело осложнялось. Сам бы он проник туда незамеченным без труда. Недаром его зовут Арканарский вор. А вот Адуван, дитя природы, на такие подвиги способен только в чистом поле. И как ты это сделаешь? У меня здесь во дворце припрятана небольшая заначка отупина, Тонко улыбнулся вампир. «Килограмм на двадцать-тридцать, не больше. Он будет полностью в вашем распоряжении, если вы возьмете меня с собой. Жажду дорваться до мерзавцев, околдовавших наших принцесс, и порвать их колы зубами». «Не смущайся, не ты один здесь оборотень», — успокоил его Арчи. И что же им нужно от наших принцесс? — Им нужно средство, — таинственно прошептал вампир. — Для выхода из подземелья, дабы творить свое черное зло на поверхности земли. А нам только две вещи — скипетр ледяного дракона, хранящийся у них, и ларец хаоса. Иди, мощные артефакты помогут нам в борьбе за правое дело. Гложат меня смутные сомнения. Как ты думаешь, Эдуван, стоит ему верить или нет? Не стоит, прогудел колдун. От него липкой магией тянет. Согласен, подозрительная личность. Но все-таки мы его с собой возьмем. Если нейтрализует охрану, много чего знает, может быть полезен. И предлагаю приступить к делу немедленно. Засуетился по вампир. Зачем ждать ночи? В покое проще проникнуть днем и дождаться там принцесс менее подозрительно. Не лишено смысла, хмыкнул Арчибальд. «И что мы там до ночи делать будем?» — прогудел Адуван. «Ну ты совсем дурной!» — возмутился Арчибальд. «Чтоб три мужика не нашли способа скоротать время!» «Вот именно!» — возниковал вампир, соскучившийся за время своей шпионско-диверсионной деятельности по нормальному коллективу. «Выпускай скорей! И сейчас я охрану по-быстрому отуплю. Переодеваемся и начинаем операцию внедрения. Идет, но только без панталон. Оставим их фрейлинам. Отдал приказ Арчибальд. Хватит с меня разборок с Мерланом. И так уже достал старых хрыч.